Многосерийка по телеку, дети-детишки, проблемы их одёжки, их доброго здоровья, их воспитательницы в детсадиках, их учительницы в школах, их занятия музыкой, фигурным катанием, рисованием, их зачёты в институтах, их тещи и свекрови, их начальники, командировки, отпуска. «Дорогая муха, я сам ничего не знаю, ничего не понимаю».